Теперь, Джорджия. О чем думал Ру, когда вывел Лилу наружу? Как будто такое количество выпитого может раствориться от холодного воздуха. Впрочем, речь шла не о том, чтобы она протрезвела. Нужно было заставить ее молчать. Классический Руперт Брир. Всегда всех перебивающий и отвечающий. На самом деле, на любой вопрос. Джорджия знала, что сделает ру, когда они уберут тарелки. Еда его жены так и осталась нетронутой. Он обнимет Чарли за плечи и предложит ему выкурить сигару. Они скажут, не будем мешать девочкам, и проведут в саду остаток вечера, предоставив им наводить порядок. И от Чарли будет всю ночь вонять, сигарным запахом мокрого сена. Несмотря на идею Бретта полить мясо с соусом, до того, как оно попадет на стол, оно осталось сухим. Почему она выбрала свинину? Ее легче всего пережарить и трудно приготовить правильно. Никто не стал ее есть. Они с Чарли были несколько недель назад на званом обете, где их приятель приготовил такое же блюдо идеально и без заметных усилий. Джорджия легко разделала мясо и безупречно начинила его приправами. Однако у нее все равно ничего не получилось. Чтобы разрезать это мясо ножом, требовалось прикладывать слишком большие усилия. А начинка просочилась и создала липкую черную корку на дне сковороды. Теперь сковорода отмокала в войной фарфоровой раковине дожидаясь завтрашнего прихода уборщицы. Чарли нравилась Лариса, которая работала у них уже несколько лет и обычно приходила на следующий день после вечеринок. В таких случаях он, выходя из душа в районе 12, мог сделать себе сэндвич с пеконом в идеально чистой кухне. Лариса брала с них двойную плату за выходные, и Джорджия ее не винила. Пудинг, по крайней мере, получился идеально. Огромное, широкое кольцо из безе, украшенного взбитым кремом и маракуйей. Джорджия взяла телефон и сделала фотографию, который поместит завтра утром в социальных сетях. «Могу я тебе помочь, дорогая?» – спросил муж. Он оставил Нейси и Брэда за столом, они смеялись над историей, которую рассказал кто-то из них. Конечно, Чарли никак не мог помочь после того, как она готовила весь день. Как если бы от него могла быть какая-то польза за несколько секунд до начала ужина. Почему люди так поступают? «Ты можешь побыть моим официантом, когда эти двое вернутся внутрь», — предложила хозяйка. «Вряд ли они тут скоро появятся», — сказал Чарли. «Что? Думаю, они еще достаточно долго будут там оставаться». «Почему?» Чарли смутился. «Без всякой причины? Быть может, нам стоит начать без них?» «Что-то происходило. Муж Джорджи выглядел как маленький мальчик, которого поймали на чем-то запретном во время первого семестра в школе». «Нет, мы не можем так поступить. Что происходит?» Чарли шагнул к жене и бросил взгляд в сторону Нэнси и Брета. Они продолжали о чем-то разговаривать. Джорджия надеялась, что Грейден поднимет голову, увидит, что они секретничают, и позже спросит, о чем они говорили. «Не думаю, что мне следует это обсуждать», заявил хозяин. Много лет назад Джорджия поняла, что худший способ выпытать у кого-то секрет — это начать задавать прямые вопросы. «Если она покажет Чарли...» как сильно хочет узнать то, что он от нее скрывает. Он подумает, будто его тайны имеет огромную ценность. А вот если она не выкажет особого интереса, как будто ей все равно. Он сам все расскажет. Джорджия вытащила пакет с клубника из холодильника и взяла нож. «Да?» «Ну, он не говорил, что мне не следует тебе рассказывать», проворчал ее супруг. «Ладно». Чарли уже был готов выдать ей всю историю. Ей так нравился его симпатичный нахмуренный лоб, она позволила себе короткое видение. Маленький мальчик со светло-рыжими волосами и серьезным лицом шаркает ножкой, прежде чем набраться смелости и рассказать ей что-то. У нее появилось теплое приятное чувство, и она во второй раз за вечер почувствовала прилив любви к мужу. «На прошлой неделе я видел ру в портовом клубе когда ходил к физиотерапевту рассказал Чарли Джорджи сразу поняла о чем пойдет речь но знала что давить на мужа не следует чем больше вопросов она задаст тем меньше подробностей узнает ее психолог имел привычку подолгу молчать чтобы заставить пациента говорить больше в случае с джорджей Его тактика не приносила плодов. Ей не нравилось, когда ею манипулировали, но фокус был полезным, и она взяла его на заметку. Он был не один, прошептал Чарли, глядя в пол, исследуя за супругой, которая двигалась между кухонными стойками, раскладывая куски торта со сливками на тарелке. Не один? переспросила Джорджия. Он был кое с кем? С другом? с девушкой, женщиной, сказал Чарли. Хозяйка остановилась и отставила тарелку в сторону. «С подругой?» осторожно спросила она. Муж покачал головой. Он обнимал ее за талию. Они играли в теннис. Ру был совершенно ею увлечен. Джорджа не ожидала, что и станет грустно. История Чарли оказалось для нее сюрпризом и очень неприятным. Впрочем, тут не могло быть места печали. Она испытывала разочарование. Все случившееся — одно большое разочарование. Но тут уже ничего не поделаешь, и нет никакого смысла на эту тему размышлять. Перед ее мысленным взором появилась новая картина. Лила в свадебном платье, прозрачном, кружевном, и очень красивым, волосы украшены тяжелыми цветами, смеется и смотрит нару, словно он ее спаситель. «Не рассказывай никому», — попросил Чарли, и его лицо снова стало напряженным. Он подошел ко мне в раздевалке и попытался убедить, что это его старая знакомая с работы, что Каме будет ревновать, если узнает и все поймет неправильно. У него был сильно напуганный вид и я обещал что буду помалкивать но ли в плохом состоянии не так ли как ты думаешь они не возвращаются именно по этой причине сначала выкидашь а теперь еще и измена ру верно джорджа провела руками по вискам мужа и погладила его волосы я не знаю но я никому не скажу обещаю я тебя люблю Теперь Чарли выглядел заметно счастливее. Будут ли их сыновья такими же, как он, ранимыми и столь же легко утешающимися, чтобы все эмоции, как и у него, были на поверхности? Джорджа на это надеялась. — Ты уверен, что они трахаются? — спросила она. Супруг кивнул. Он засунул язык ей в самое горло, когда я проходил мимо. — Придурок! «На людях...» Чарли снова кивнул. «Должно быть, они уж давно этим занимаются. Если Ру стал таким ленивым...» «Вероятно, мне не следовало говорить...» «Не глупи. В любом случае, ты поступил правильно. Теперь мне будет легче дать Лили правильный совет». Чарли помрачнел. «Я не скажу ни слова...» — заговорила Джорджи, прежде чем он успел открыть рот. Но если она решит, что и лучше от него уйти, я посоветую ей подождать. Однако сейчас я помолчу. Хорошо? Ты уверена? Женщина улыбнулась. Совершенно.